Глава 16. Для чего? Переспросил Сид. Для чисто породного разведения Син За прошедший год сюда дважды наведывались парни, представлявшиеся Ильдаром Циммером. Один из них буквально позавчера по угалку какую-то зомберскую применил. Но служивый на башне уже опытный. Очередь открыл до того, как гипноз почуял. «Единороги», — мрачно кивнул я. «Евгений». «Это какая-то банда?» — спросил Василий и протянул ошейник. «Вы должны будете надеть его на нее. Ну или хотя бы коснуться его, когда будете надевать. Носить все время его она не будет. Но этим включится механизм». «Какой?» «Как мне сказал Матвей Генрихович». Он включает полную невидимость объекта как сенса. Ну, разве что какие-то очень сильные могут увидеть, а так... Я кивнул и продолжал смотреть на сцену семейной драмы. Сотню раз я зарекался обещать в подобных ситуациях, потому что полсотни раз потом приходилось нарушать обещание, но само вырвалось. Обещаю, она не пострадает. Приложу все усилия. Мать быстро закивала, сказала сильным акцентом, Понимаю! «Берегите, она...» Василий продолжил. «Сами знаете, и Комардин подскажет, если что, после 14 крепостная может жить без матери при ее согласии, при посещении органов опеки и контроля. Транспортировка тоже при участии опекуна. Хотя мать в перспективе тоже отправим. Вот нужные бумаги. Он достал сложенные в четверо листки с кармана вместе со вторучкой. Я все подготовил. Сам отвезу. Дата я не ставил. Здесь и здесь. Я не стал сомневаться и черкнул завитки практически такие же, которые видел в документах у предыдущего здешнего Эльдара Цимера. Во-первых, сработала машинная память, во-вторых, моя подпись была примерно одинаковая во всех мирах. А ну-ка вырвалась из объятий матери, вытерла слезы, встала и посмотрела на меня, строго нахмурив брови. Хотеть, материк, Москва, перевезил. Придется потерпеть. «Повезем на Веги. Я сейчас приведу машину в порядок. Двадцать минут на сбора», — сказал он дамам, добавив несколько слов на их наречии. «Мы вышли из чумы с Сидом». Василий отошел. Я молчал и все еще держал в руке ошейник. Первым сказал Сид. «Значит, это не твоя идея, Матвей Альбертыч? Значит, он с тобой общается?» Я как бы и сам догадывался, но... Я коротко кивнул. Звонил пару раз. Очень редко, с неизвестного номера. И ты выполняешь указания? Он знает, что ты не знает. Но почувствовал, что я изменился. Мне кажется, это его устраивает. Он достаточно важная персона, как я понял. Ему куда более полезен тот парень, каким я являюсь, чем предыдущий Эльдар. Ты хоть ощущаешь его отцом? Понимаешь, блин, для кого он все это делает и зачем? Сид явно злился. Разумеется, сцена расставания не могла его не задеть. Понимаю, что делает больше для меня, чем для девочки. Что девочка может быть полезна. Что если ее обучить, она принесет деньги. Да не деньги она принесет. Си чуть ли не прорычал это. А внуков ему принесет. Внебрачных детей твоих. Чистопородных с голубой кровью. Когда станет совершеннолетней в смысле. У меня снова по спине пробежал холодок. Несмотря на весь мой кругозор, я даже не подумал о таком варианте. До этого момента я был точно уверен, что мы ее спасаем. Василий упомянул какое-то общество, но это было не общество за главной буквы, в котором я был кандидатом. Единороги или кто повыше из упомянутого мирового треугольника. Пусть те же цели, пусть другие, но моему обществу незачем было за ней охотиться. С другой стороны, подумал я, Если такие цели были, обществу гораздо удобнее было использовать меня для их реализации, использовать и для вывоза, и для дальнейших опытов для селекции. Ведь наверняка навыки наследуются, и при высоком проценте сечения у наших потомков могли быть весьма мощные способности. Разница в генах, вызванная разницей в расовом подтипе, добавит здоровье и избавит от генетических аномалий. А что, если не общество, а отец самолично? Тот факт, что задачу сообщил отец лично мне, говорил о том, что общество могло об этом и не догадываться. Так или иначе, гипотеза, высказанная Сидом, казалась правдоподобной. Но была одна загвоздка. При любом раскладе мне идея участвовать в человеческой селекции, да еще и с насильственным похищением подростка, казалась противной. Если саму по себе продажу крепостных я еще как-то мог принять, и то это мне казалось чем-то извращенным. В стиле средневековых турецких султанов или маньяков и стриллеров про Средний Запад США из других миров. К тому же, зачем ждать 4 года, когда есть Алка, когда есть Нинель Кирилловна и сотни других дворянских девушек, тоже способных и куда более мне подходящих. Пока это была только гипотеза. Неважно, кто был автором затеи, отец самоличный или общество, но я добавил ее в копилку к причинам, по которым мне стоит уничтожить этот мир. Сид словно услышал мои мысли. «Знаешь, ты проговорился как-то, что пришел сюда инспектировать или типа того. Ну и как тебе, нравится? Гребаный социум». Сид, остынь. «Мне это не хочется, понимаешь? Мне от нее ничего не надо. Черт, да я и готов купчу раньше тебя выписать, если потребуется, если деньги будут. Иногда наличие того, кто разгневан куда больше тебя, помогает успокоиться самому». Я подошел ближе и похлопал его по плечу. Сейчас не время для эмоций. К тому же я уверен, что цель простая. Спасти девчонку от тех, кому она действительно нужна для разведения. А такие общества есть. Помнишь же драку в аэропорту? Они ее упоминали. Может, давно уже охоту ведут. Может, и нам помешать пытались в пути именно поэтому. Ясно. Да уж. А у тебя никогда не было желания уничтожить мир, в который ты пришел? У меня вот иногда случается. Ни одна мышца не дрогнула у меня на лице. Хотя мне было приятно. Именно подобные фразы звучат из уст моих друзей, когда они вербуются в приспешники секатора. Но я решил не раскрываться раньше времени. Случаются, почему и нет. Это нормально. Я же вполне себе человек, не робот, как ты заметил. Эмоции, гнев, разочарование. Но ты знаешь, давай пока будем верить отцу. Может, он действительно не врет. Пока что подумай, где она жить будет. Может, у матушки? Не думаю, что на участок стоит ее тащить. Мы не потянем и не прокормим. Где учиться будет? Бюджет на пропитание и проживание посчитай, документы поизучай. Ты же умеешь». Где-то вдали гулко нудно загудел двигатель, на тропе к Яранге снова показался Василий. А я поймал себя на мысли, что заговариваю зубы сам себе. Продолжая говорить, вошел в чум. Анука стояла в дубленке. Без шапки и шарфа знаю, что сейчас должно произойти. Нулевой навык, индикатор сенситивности, безумно заорал тонким писком в правом виске, когда я подошел к ней на шаг. Рука резким и быстрым движением, которое я как будто давно отрепетировал, перекинула ошейник через голову крепостной и застегнула застежку. Мне думалось, что на этом процесс и закончится, но в этот момент перед глазами Пронеслась продолжительная, как в микросне, череда картинок. Бескрайняя тундра. Ели, полевые цветы, молоко северного оленя, гигантский хобот огромного мохнатого существа, касающийся лба, какие-то игрушки, какие-то японские мультфильмы из крохотного телевизора, смутно знакомые, и лицо Василия, нахмуренное, злое, с занесенным над плечом кулаком. Отцепенение в реальном мире длилось недолго. Что это было? «Еще один мой навык?» «Не мой», — понял я. Она сообщила это мне. Управляющий фермой как раз входил в жилище. Я развернулся из с полоборота врезал ему в челюсть. Василий отлетел к косяку и ранге так, что тот едва не покосился в сторону. На тонкой стенке во внутреннем помещении что-то загремело и зазвенело, послышались матерки. «Барин, мать, чего ты совсем сдурел?» «Я видел, что ты ей сделал. Ты обижал ее, мразь. Ударил». Она показала мне. Я врезал прикладом пистолета, целись в челюсть. Сам не заметил, как он оказался в руке. Попал в воротник, схватил его за ворот куртки, и замахнулся еще раз, на меня схватил за локоть сит и оттащил назад, в ерангу. нам еще нужен, барь, потом. Я не умею вести эту хреновину». «Какую?» – спросил я и отряхнулся. «Вегу. Вездеход снегоболотный». Мать обняла дочку на прощание. Теперь уже, на удивление, тихо и спокойно. Анука накинула на плечи рюкзак, в руки взяла увесистую сумку, которую тут же подхватил Сид, чтобы помочь. «Где-то я уже видел подобную сцену», — подумалось мне. «В каком-то фильме, в основном пучке, очень популярном, имеющем несколько вариаций. Двое мужчин, имеющих отношение к тайному ордену, отрывают подростка, выросшего в глуши, от матери-одиночки и везут куда-то в столицу». Подросток этот наделен невероятной силой и в перспективе может стать как спасителем, так и монстром. Только вот действие происходило не на пустынной планете, а на земле, в снегах, на крайнем севере. А ребенок был девочкой, а не мальчиком. Да и световых мечей с джедаями, насколько я знал, тут не водилось. По дороге Василий начал бубнить под нос. Я не бил ее. Так, проучил пару раз, запугал. Чтобы в голову мою не лезло, когда не требуется. «Ну да, возможно, кулаки показывал, но не бил, барин!» «Заткнись, — приказал я. Перед отцом отчитаешься. Если что серьезное всплывет, это статья каторга, насколько я знаю». «Угу», — кивнул Сид. «Если всплывет, я сам сюда вернусь и вам, Василий, шею сверну». Василий скорчил гримасу презрения, но через десяток секунд выпалил какую-то тираду на инуитском. А ну-ка, обернулась на нас и первый раз улыбнулась. Сказал ей, что вы мне хотите шею свернуть из-за того случая. Отчасти это разрядило обстановку. Вряд ли он стал бы с ней так разговаривать, если бы там было что-то действительно страшное. Вега казалась огромной. Колеса почти в человеческий рост, длинная лестница, трап и небольшой балкончик, чтобы можно было войти не только на водительское, но и на заднее сиденье. Хотя сама по себе кабина, вход в которую был на уровне затылка, оказалась не сильно просторной. Я сел спереди, рядом с Василием, Сита Анука сзади. Стекла бронированы? спросил Сит, постучав по боковухе. Да, керамокомпозит. Максимальная скорость по снегу 60 км в час, то есть чуть больше часа ехать. Сначала ехали молча, потом Анука начала говорить, глядя на меня. Водитель неохотно переводил. Говорит, сразу поняла, что барин добрый, прочитала мысли. Ведь, говорит, и хочет иногда уничтожить мир. Мурашки. Третий раз за день. Надо с этим прекращать, подумалось мне. Пришлось перевести тему. Василий, ты же знаешь план лучше отца. Куда ее повезут? Какой порядок? Точно не знаю. В катере будет ждать женщина, сопровождающая. Нанятый опекун, в бумагах было. Кто-то из контрактников. Видимо, наемник-телохранитель. Если по логике смотреть, куда полетит геликоптер, куда-то то ли до Сафина, то ли до Лазарева. Оттуда ждать несколько недель парохода до Архангельска. Дальше поездом. Одно я могу сказать. Если что-то в рейсе пойдет не так... Мне пришлось довериться отцу, но я совершенно не знал, что за женщина будет ее вести. Ее могли подкупить, околдовать и прочее. Подумалось, не будет ли безопаснее взять Ануку с собой в Дальноморск, а затем вывозить одним и тем же рейсом самолета на материк. Но я вынужден был признать, что запутанная схема и сложный маршрут в этом деле куда более подходящий способ. Эти более долгие, с кучей возможных ошибок. Он сильно сокращал путь через само Зеленогорье. Да и пути назад уже не было. Поэтому не оставалось ничего лучшего, как двигаться вперед. Хотя я уже кожей чувствовал, что впереди нас ждут неприятности».